Глава вторая Игровой вызов Стоя перед экраном, я внимательно изучал эти два слова, никуда не торопясь, но не забывая поглядывать на тикающие секунды. Семнадцать секунд. Шестнадцать. Чего тянешь? Не выдержал кто-то сзади. Я не стал оборачиваться и смотреть. Продолжил изучать экран. Через пару секунд обнаружил расположенный внизу черный знакомый квадратик. Потянулся прикоснуться большим пальцем правой руки. И меня толкнули. Сильно. Шатнувшись, я едва не упал. Раздавшийся смех, редкий и жидкий, дал понять, что эта история частая. «Те самые гриферы?» Мозг думал, а наполненное медленно засыпающей болью тело действовало. Удержавшись на ногах, я снова шагнул к экрану, резко повернул голову, хрустнула и отозвалась болью шея уставился на качнувшегося ко мне бритого здоровяка с накачанными стариковскими руками. Такое вот странное сочетание. с конечностями этот бугай явно следил и не забывал отжиматься и подтягиваться. Взгляд нехороший, мрачный. Глядя ему в лицо, вытянул руку, коснулся квадратика. Победный писк дал знать, я успел. Что-то, прошипев, бугай отступил. Толкнул, пару доходя к плечам, утек в задние ряды. Пятьдесят восьмой. Вот номер того, кто попытался мне помешать. Я запомнил. А пока... взглянул на экран. Смотреть старался бесстрастно. Я помнил слова девяносто первой. Из ее слов выходило, что здесь нельзя казаться слабым, Нельзя выглядеть неуверенной в себе жертвой. Но бесстрастность удержать удалось с большим трудом. Игровой вызов оказался чем-то весьма странным, если судить по появившемуся на экране меню. Крестики-нолики. Три раунда. Выберите уровень сложности. Легкий, нормальный, тяжелый. «Вы, блин, серьёзно? Крестики, нолики?» «Кто в детстве не играл в эту игру?» «Именно что в детстве?» «Кажется, я не помню». «Но, судя по моим удивлённым эмоциям, я не особо ошибся, причисляя, возможно, и незаслуженно эту игру к детским». «Одно я помню совершенно точно. При должном умении игроков каждый раунд будет заканчиваться ничьей». А тут еще и уровень сложности предлагают выбрать. Какой-то здесь подвох. Я, конечно, не мастер игры в крестики-нолики. Опять же, наверное, ведь не помню. Но не считаю эту игру запредельно сложной. К чему аж три уровня сложности? Выбирай тяжелый. Хриплый совет сзади я проигнорировал но почувствовал какие-то подлые нотки в голосе советчика. Или во мне начала просыпаться паранойя? Вытянув руку, ткнул легкий. Меню исчезло. На экране возникла знакомая решетка. Чей ход первый? От этого зависит очень многое. Либо победа, либо ничья. Проигрыш я вряд ли допущу. А как трактуется ничья? «Именно ничьей? Или есть некоторые поблажки?» Ничего не происходило. И я коснулся центра решетки, где тут же появился красный крестик. «Шлеп!» В центральной ячейке верхнего яруса возник нолик. «Я бы так не сходил. Отправлю-ка я свой крестик в нижний левый угол». Все три раунда закончились за пару минут. Моей полной победой. Мой противник играл на крайне посредственном уровне. Победа! И подсвеченная золотом цифра 11. Приятно. Но что дальше? Зеленые цифры и слова дали мне понять, что игровой вызов надо принимать всегда и стремиться победить в нем любой ценой. Потому как это выгодно. Чертовски выгодно.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 «Надо было выбирать среднюю сложность», — тихо заметила ковыляющая мимо женщина с усталым выражением лица и не разгибающейся правой ногой. «Учту», — столь же тихо ответил я. На этом поздравительная часть игрового вызова была завершена. Я поплелся дальше, поглядывая на стенные указатели и гадая, сколько шагов мне еще придется сделать, чтобы достичь третьей зоны и шестого блока. Плелся я рядом с хромой женщиной и не удержался от вопроса. Зачем тот парень пытался мне помешать? «Принять ИВ?» «Да». «Так делают часто. Очень часто одиннадцатый». Прошелестела женщина, и звучащая в ее голосе вселенская усталость пугала до чертиков. «Тебе повезло. Будь их двое, могли бы подхватить, будто невзначай» оттащить на пару шагов, подержать так и отпустить, когда останется на таймере всего пара секунд. Не успеешь все равно, зато толпу повеселишь. Подло! Еще бы! И для чего? Если за минуту не примешь брошенный тебе ИВ, он отменится, после чего сразу же будет брошен другому. «Так какой шанс, что шанс выпадет тому, кто мешал ответить на вызов другому?» «Сам посчитай. Но шанс не важен. Просто подойдет к тому, кто получил и принял твой ИВ. Если победит, поделится частью награды. Нет, так немного и потерял». «Я понял», — медленно произнес я, невольно сбавляя шаг. Хромая усталая женщина передвигалась быстрее меня, а я едва удерживался у нее в хвосте. Я точно не спринтер с такими-то ножками. «Хорошо, что понял», — не оборачиваясь, прошелестела женщина. «Дольше проживешь». Хотел я ей сказать, стоит ли так жить, но предпочел удержать язык за зубами. «С игровым вызовом все ясно». Если счастливый шанс заработать чуток лишних солов выполни тебе, а какому-то чужаку, то вполне разумно, пусть и жутко подло, оттащить счастливчика от экрана и не дать ему воспользоваться шансом. Система еще раз прокрутит генератор случайных чисел, и вызов будет брошен другому. Может быть и тебе. А если нет, подойдешь к новому счастливчику-победителю – и потребуешь часть награды. Почему тот бугай просто не дал мне в рыло? Я копов тут не видел, и всем на все плевать. От сильного удара я бы точно рухнул, а может и отключился бы? Да просто пни он меня в бедро, я бы упал, и не скоро бы поднялся. Но он этого не сделал. Почему? Ответ прост. Чего-то боялся. Кого-то. Подняв глаза, я посмотрел на рельс под потолком. Там как раз с гудением проезжала металлическая полусфера, утыканная электронными глазами. Их слишком много, этих глаз, так мне кажется. Возможно, некоторые из них служат глазами иного рода. Сканеры, сенсоры, просвечивающие аппараты. Наверняка в стенах и потолке скрыты дополнительные камеры наблюдения. Вот их и боялся Бугай. Когда он меня толкнул, сделал шаг, я обернулся. Когда мы встретились глазами, я поймал момент, когда он торопливо взглянул на потолок. И при этом его лицо на долю мгновения исказил страх. Он боялся быть пойманным на своем подлом поступке. А раз боялся быть пойманным, значит, есть и наказание. О, я так обрадовался победе, что не проверил баланс. Там должны появиться целых три сола. С радостью, сделав еще одну остановку, оперся плечом о стену, активировал интерфейс и проверил раздел финансов. Глянул на цифры. С губ сорвался смешок. Ну да. Глупо было надеяться. Система своего не упустит. Баланс – ноль. Задолженности – да. Список задолженностей. Аренда комплекта – один сол. Оплата иммунодепрессантов – один сол. Оплата витаминов – один сол. Оплата первого приема пищи – один сол. Оплата первого водного лимита – один сол. Общая сумма задолженности – пять солов. Так что радоваться нечему особо. Зато уменьшилась общая сумма долга, и это уже неплохо. Я помнил про грядущий обед, ужин и водные лимиты. За них мне придется заплатить еще четыре сола из пока не заработанных денег. Задание. «Задание», «Задание», пробормотал я, отлипая от стены и продолжая движение, «Задание», «О.Р.Н.», «Задание», «О.Р.Н.». Я произносил эти два слова как бесконечную мантру, раз за разом, и это помогало мне преодолевать слабость и дурноту, Помогала мне двигаться по широкому магистральному коридору к своей цели, к неизвестно как далеко находящейся третьей зоне. Задание. ОРН. Задание. ОРН. Шаг за шагом. Одиннадцатый. Нет, не одиннадцатый. Я вам не робот. И плевать кому вам, чтобы быть одиннадцатым. Один. Лучше пока ничего не придумал, но все лучше, чем одиннадцатый. Двойная единица. Две единицы. Шаг за шагом, Один. Шаг за шагом. Задание. ОРН. Задание. Зона 3. Блок 6. Я добрался. Я на месте. Стою у входа в блок номер шесть. Стою, смотрю и вижу, что дело плохо. Чтобы попасть сюда, мне пришлось пройти по большому коридору метров пятьсот. Затем, следуя указателям, свернуть направо и пройти еще метров триста. Это если считать, примерно беря два моих семенящих шага за один метр. Я сделал почти две тысячи шагов на подгибающихся ножках-макаронинах и, добравшись, чуть осмотревшись, понял, что лучше бы я остался на месте и дал себе отдых. Зона 3 состояла из шести блоков. Каждый блок представлял собой овальный закольцованный коридор, похожий на вытянутую шестеренку с прямоугольными зубчиками. Стальные стены, пол и потолок. По потолку неспешно наматывают круги две небольшие полусферы. Стены в серых брызгах, пол же в серых лужах. И по этим лужам, оскальзываясь, порой падая, держа в руках по одному, реже по два ведра доверху, заполненных серой тягучей слизью, бегут, идут, бредут, хромают и даже ползут распаренные, перепачканные трудяги ера качаются в трясущихся руках через край срываются серые капли вот кто то упал и ведро с лязгом ударилось о стену опрокинулась жижа растеклась по полу пополнив и без того солидную лужу а я все гадал по пути что такое стандартная емкость а вот она емкость то стандартная ведро Стальное блестящее ведро литров на двадцать, наверное. Книзу оно не сужается. Это бачок с железной тонкой дужкой. Тяжеленный, чтоб его бачок. В этот-то самый момент я и начал неудержимо смеяться, забившись в угол у входа в третью зону, прикрыв лицо ладонью. В этот-то самый момент я и понял, что если и сдохну, то в веселье, а не в унынии. И постараюсь всё воспринимать в первую очередь оптимистично, затем реалистично и к лешему пессимизм. Чёрт! Как же разительно отличались сухие деловитые строки задания от происходящего действа по его выполнению. Задание «Сбор серой слизи» Облегчённая, R. Описание. Собрать и доставить в приёмник 40 стандартных ёмкостей серой слизи. Место выполнения. Зона 3, блок 6. Время выполнения. До вечернего сигнала окончания работ. Награда. 15 солов. Как сухо и точно написано. И какая удивительная возня в закольцованном овальном коридоре. Как тут все одновременно ожесточенно, уныло, уперто и невероятно грязно. Отсмеявшись, вытянул руку и провел пальцами по стене, собрав немного серой податливой массы. Потер в пальцах, поднес к носу, принюхался, лизнуть не решился. Пахнет странно. Тут удивительная смесь из запахов муки, водорослей, машинной смазки и чего-то достаточно едкого, кисловатого, химического. Слизь не кожу, пахла слабо, походила на густое тесто. Главный ее недостаток с практической точки зрения — она скользкая. Что это вообще такое? Пять тонн муки смешали с тремя тоннами моторного масла и разбавили получившуюся гадость парой бочек уксуса? Звучит бредово. Но тут вообще все бредово, так что и моя версия вполне достойна для рассмотрения. Как еще назвать происходящий передо мной процесс, если не бредовым? Не меньше тридцати взрослых и разумных людей – скрежеща зубами, находясь в различном физическом состоянии, упорно таскают по ведрышку, реже по два. Понятия не имею, кем я был раньше. Память блокирована намертво. Причем как-то хитро блокирована. Личного ничего не помню. А вот стоит взглянуть на выполнение «ССС», так вот сложилась в голове аббревиатурка задания как сразу вижу, что люди очень и очень нерационально тратят свои силы. Каждый бегает или хромает. Вот если бы они выстроились в шеренгу и просто передавали бы полные и пустые ведра друг дружке, смещаясь по шеренге на шаг вперед через каждые 40 стандартных емкостей, они бы устали гораздо меньше и выполнили бы задание гораздо быстрее. Мне прямо захотелось вскинуть руки над головой и воскликнуть с надрывом. «Люди, внемлите! Я укажу вам путь!» Но я промолчал. И стоя в углу, никому не мешая, задумчиво растирая остатки собранной серой слизи между пальцами, молча наблюдал. Смеяться больше не хотелось. Ноги дрожали после долгой прогулки. Локоть сильно болел, а вот голова работала отлично. Почему, работая они вместе, им следовало смещаться по шеренге через каждые сорок ведер или около того? Так ведь задание у каждого личные. У меня вот разово облегчённые. Задание. Сбор серой слизи. Облегчённое. Р. Описание. Собрать и доставить в приемник 40 стандартных емкостей серой слизи. Надо понимать по причине того, что сегодня мой первый день в этом унылом бедламе, система сделала мне поблажку, сухо указав это как облегченное. И не забыв добавить «Р», чтобы не сильно радовался. Боюсь, что завтра, коли выпадет такое же задание, Мне придется таскать уже не сорок стандартных емкостей слизи, а куда больше. Мне и подумать об этом страшно. И задание каждый сдает у приемника, выглядящего просто и функционально. Длинная щель в стене, чей нижний край на уровне колена, а верхний на уровне пояса человека среднего роста. Длина щели метра четыре. Стена над щелью на полметра вдавлена вглубь. Удобно подойти ближе. Внутри щели конвейерная лента, что непрерывно движется. Процесс сдачи полного ведра предельно прост. Подошел и поставил на ленту. Даже приподнимать его не требуется. Поставил и топай дальше вдоль стены, где на небольшом выступе перед открытым окошком стоит блестящее, чистенькое пустое ведро. Подхватил его и снова за сбор слизи. Вот тут все разумно. Если бы пришлось тратить время на вытряхивание густой липкой слизи из перепачканного и тоже скользкого ведра... Ставившие очередное ведро не задерживались. Все отработано. Поставил ведро на ленту, сделал несколько шагов, Взял чистое ведро. Пошел дальше, видимо, к кисточнику слизи. Нигде ничего рядом с лентой не звякало, не бибикало и не светилось, как-то отмечая очередное ведро. Стало быть, информация передается напрямую работяге. Ладно, тут понял. Теперь время брести дальше. Я пока изучил только половину процесса. Пропустив пару крепких с виду подтянутых парней, последовал за ними, прикрываясь от возможных толчков их спинами. Усталые люди раскачиваются, как сломавшие ритм метрономы. А у меня больной локоть. Именно поэтому можно смело считать, что у меня только одна рука. Я и помыслить не могу, чтобы взять в левую руку любой предмет. Пусть даже это будет стакан воды Или ложка? Локоть на такую наглую вольность мгновенно взорвется болью. Из активов у меня крепкий торс, сносно работающая правая рука и едва держащая мой вес ноги соломинки. Ноги — проблема. Не представляю, как я взвалю на них дополнительный вес приблизительно в 20 кило. Но, может, Вес чуть меньше. Лучше бы меньше. Взял звякнувшее ведро. Взвесил. Легкое. Килограмм с небольшим. Несколько раз согнул и разогнул правую руку. Пора потихоньку разрабатывать и приучать к постоянным нагрузкам. Семенящие ноги незаметно донесли меня до первого зубчика — примыкающего к коридору большого квадратного помещения. Как раз сюда свернули впереди идущие. Ага, да у нас тут протечка. Как еще это описать? С потолка и стен медленно сползала серая слизь. Откуда именно она вытекала, не понять. Все залеплено тягучей серой массой. Что над нами? Даже предположить не берусь. И меня сейчас беспокоит совсем другое. Отойдя в сторону, внимательно наблюдаю за другими. А те действуют споро, привычно. Подходят к стене, украшенной самым жирным языком серой жижи. Ставят ведро, руками сгребают в него солидную порцию слизи. Если требуется... Грибок ладонями повторяют Хотя чаще всего избыток и слизь переваливая через края Шлепается на пол Ведро подхватывается за дужку и выносится в коридор Дальше я уже знаю Ладно Ведро доверху Заглядываю внутрь Тонкую линию отсечки замечаю сразу Она в сантиметрах в трех от верхней кромки вот досюда стало быть попробуем подойдя к стене ставлю ведро правой рукой помогаю серой массе поскорее сползти и шлепнуть в ведро шмяк поглядев на итог повторяю шмяк с этим справился а сейчас будет момент х он же ха он же и наклонившись Берусь за уже ставшую скользкой дужку, потихоньку выпрямляюсь. Чужая мне рука вытягивается, вытягивается, охаю. Что-то щелкает в плече, затем стреляет в локте, но ведро с чавканьем отрывается от пола. Перекосившись, стою в странной позе и понимаю, теперь надо как-то этот груз доставить до транспортной ленты у выхода из блока ну давай не зушек командую себе шажок удивительно но я сумел и даже не упал еще шажок и еще что ж сегодня за день такой день неуверенных шагов остановиться пришлось через десять шагов Опустив ведро у стеночки, оценил свое состояние. Пальцы режет, колени болят, спина нормальна. Еще ноет правое плечо. Позволить себе небольшую передышку. Вперед! Бам! Мое небрежно пнутое проходящим мимо парнем ведро завалилось, вылив все содержимое на пол. Визгливо засмеялась прижимающаяся к его руке девчонка со стоящими дыбом светлыми волосами при ходьбе вовсю качающая бедрами. «Эй!» — окликнул я парня. Тот обернулся с веселой готовностью. И снова этот молниеносный короткий взгляд на потолок. Нет ли одной из двух полусфер наблюдателей? Вверх взгляд испуганный. На меня уверенный, наполненный спокойной наглостью крутого крепкого самца. Парень очень молод, его руки принадлежат мужику лет под пятьдесят, но мужик был крепким. Смуглые ноги в рельефных мышцах. Поза нарочито дерзкая, крутизной так и пыхает. На груди первый из увиденных мною трехзначных номер. То семь. В глазах стоящей рядом девушки нетерпеливое ожидание. Сейчас обиженный ее парнем доходяга что-то вякнет просительно, но, может, рискнет оскорбить и тут же поплатится за это. Я ожидания девушки не оправдал. Прижавшись плечом к спасительной стене, указал на опрокинутое ведро, широко улыбнулся. «Не делай так больше». «Советую», — прозвучало круто. «Вот только я понимал, что совершаю огромную ошибку. Сам ведь отметил, парень очень молод, а еще рядом с ним девушка, и перед ней он никак не может прогнуться, никак не может допустить, чтобы возникло даже малейшее сомнение в его смелости и крутизне. Я тупой баклан» и мне придется поплатиться за это». Ожидаемый ответ последовал незамедлительно и не отличался новизной. «А то чё будет?» Мысленно застонав, я все же сумел внешне остаться спокойным. «Сам увидишь. Слушай, я с тобой враждовать не...» «Вот и увидим!» Оборвав меня, коротко пообещал сто седьмой и, повернувшись, зашагал по коридору. Девчонка показала мне сначала выставленный средний палец, затем язык, затем, секунду подумав, еще раз средний палец. И поспешила за бойфрендом, веляя бедрами пуще прежнего. Как она с такой походкой ведра носит? Или не для того рождена? Вот я лось. Медленно произнес я, подбирая ведро. «Ну, лось же! Определенно лось!» Чудилось мне, что конфликтом я не чуждый, что конфликтовать приходилось и прежде. Привычное мне дело. С чего я это взял? А с того, что я не запаниковал при столкновении с явно более сильным противником. Не поддался инстинктивно назад. Сердце, если и заколотилось чуть сильней — то именно чуть, а не пустилась в судорожный, неконтролируемый пляс. Я пожалел о своей несдержанности, но заодно подумал, что раз рефлекторно пошел на конфликт, то стало быть, делал это и раньше. И, скорее всего, предыдущие конфликты частенько заканчивались в мою пользу, раз уж так смело окликнул удаляющегося парня. Что еще я понял за эти секунды? Что в его глазах на долю секунды сверкнул страх, когда он увидел мой торс. Но страх исчез, стоило ему углядеть мои руки и ноги. Колосс на глиняных ногах, вот я кто. И гнилыми руками. На свое тело я взглянул по-иному, оценивающе, и после минуты осмотра заключил — Это предельно функциональное тело. Поджарое, мускулистое, жесткое. Даже сейчас это тело громко заявляло «Не лезь ко мне». Что ж, хоть что-то полезное из нежданной стычки удалось извлечь. Повторим процесс наполнения. Подобрав ведро, добрался до комнаты, подставил ведро под сползающий шмат слизи, помог ему оторваться и шлепнуться. Уцепился за душку и пошел. Десять шагов. Передышка. Десять шагов. Передышка. Пять шагов. Передышка. Пять шагов. Передышка. Три шага. Передышка. Еще три шага и ведро на ленте уезжает прочь. А я, уже привычно привалившись к стене, задумчиво и спокойно дышу, разглядывая трясущиеся ноги. Какая жуть! Я почему-то не вижу от ужаса, видя растущие из своего родного тела жалкие макаронины в редких пигментных пятнах с дряблыми остатками мышц, узорами тоненьких, хилых вен, заскорузлыми пятками и почерневшими, слоящимися ногтями. А должен бы. Может, чего-то вкалывают? Некое успокоительное, заставляющее ровно относиться к изуродованному организму. Стоп. Что с ведрами? Задание. СБОР СЕРОЙ СЛИЗИ ОБЛЕГЧЕННОЕ – R ОПИСАНИЕ – СОБРАТЬ И ДОСТАВИТЬ В ПРИЁМНИК 39 СТАНДАРТНЫХ ЁМКОСТЕЙ СЕРОЙ СЛИЗИ Строчки сами собой появились перед глазами и терпеливо светились, ожидая, когда на них обратят внимание. Теперь известно точно – подсчёт проводится прямо у приёмника. Четко сработано. Система молодец. А трудящиеся здесь — придурки. Могли бы организоваться. Всем было бы легче. Или нет? Я проводил взглядом крепко сбитую женщину, шириной плечи, мускулистостью рук, могущую посрамить немало мужиков. Она с легкостью несла сразу два ведра. За ней следом поспешал отдувающийся седенький мужчина. Эти двое работают вместе. Его выгода понятна. А ее? «Не торопись», — с удивительной нежностью произнесла оглянувшаяся женщина. «Не натруди спину». «Все хорошо», — просипел седенький мужичонка. «Держусь». «Ну вот и подтверждение». Вздохнув, я поплелся за следующей пустой стандартной емкостью. Прикинул, сколько времени ушло на одно ведро, и немного приуныл. Если считать вместе с конфликтом и первой неудачей, все заняло двадцать минут. Каждый раз тратить треть часа на ведро. Три ведра в час. Тридцать ведер за десять часов. И даже если здесь часовая рабочая смена, понятия не имею, когда вечерний сигнал, то я все равно не укладываюсь в лимит. Если смогу ускориться и дотаскивать ведро за пятнадцать минут, то начинает брежить надежда на успех. Но хватит ли сил? Сомневаюсь. Ноги уже едва держат. Как бы то ни было, буду пытаться. Может, смогу делать ведро в десять минут? Обернуть бы чем-нибудь соднящую однящей от дужки правую ладонь и перетянуть бы колени, но не трусы же рвать на полоски. Попробую пока так. Может, и получится. Не каждый же раз буду натыкаться на очередного грифера. Не получилось. Я прекратил попытки через три часа, поняв, что всё равно не успею. Правая ладонь горела огнём, натруженную руку потряхивала, сильно болел напряжённый бок из-за постоянной перекошенности в правую сторону. Пытался ходить ровно, но тогда бак задевал и так едва стоящие ноги. Что самое плохое, снова заболела голова и резко обострилась боль в левом локте. Его буквально рвало на части. Пространный зуд в плечах и бедрах, где кольцевые шрамы даже думать не хотел. Я остановился. Не стану разбивать голову о стену. Даже если ускорюсь, я не успею. Нажитый мной враг со своей подругой при каждой встрече устраивали пакость, если мы были вне обзора мотающихся по рельсам полусфер. У этих злобных крысят потрясающее чутьё. Даже не глядя, определяли опасность и, опустив головы, проходили мимо, не трогая меня, но бормоча злые обещания. А при следующей встрече меня ждал тычок в спину, подножка или же резкий удар по полному ведру. Как раз после очередной подножки я и остановился поняв, что лишь чудом сейчас не приземлился на неловко отставленный распухший локоть. Не вставая, проводил взглядом гогочущую парочку. Девчонка снова обернулась, снова показала средний палец и, звучно поцеловав парня в щетинистую щеку, сказала «Бойся, придурок! Он барс! А ты...» Она не договорила, Судя по застывшему в натуге лицу, просто не нашла подходящего сравнения для такого ничтожества, как я, Барс гордо промолчал. Девчонка же добавила, странным гордым жестом ткнув себя указательным пальцем в центр лба: "Я букса. А букса это круто. Бойся". Они ушли, скрывшись за поворотом. Я же Полежав чуток, подтащил к себе пустое ведро, осторожно поднялся, бормоча. Барс, букса и придурок. Отчаянная драма в кольце серой слизи. Неуклюжая шутка добавила сил. И пытливости. Я решил попробовать набрать полное ведро слизи прямо рядом с приемником. Тут многие падали. Слизь растекалась хлюпающими лужами. Ее растащили и по полу, но шанс есть. Выбрав место у стены, поставил ведро, уселся, начал собирать. Зачерпнул раз пять горстью и остановился. Одной рукой набрать нереально. К тому же на меня обрушился дождь, ругательств и угроз от идущих мимо. После звонкого пинка по почти пустому ведру я убрался с их пути, и подвел неутешительные итоги. А итоги реально плохи. Сегодняшнее задание своими силами я не выполню. И даже не мешай мне барс с буксой, я бы всё равно не сумел выполнить назначенную норму. Слишком я пока слаб. А система не слишком справедлива к таким, как я. Мне бы пару деньков на то, чтобы прийти в себя». Нормальное питание, немного спорта. Ведро с остатками слизи я поставил на ленту и покинул шестой блок, не оборачиваясь и не ища взглядом обидчиков. Стоило вернуться к коридору, в стене мигнул красный огонек, раздался короткий писк. Открылась узкая дверь, за которой обнаружилась душевая. «Требуется!» «Незамедлительное принятие душа!» Сказано в приказном порядке. Глянув на себя, молча повернулся и шагнул в душевую. Металлические стены с имитацией под кафель. В полу решетка. В потолке такая же. Наверху зафырчало, и на меня обрушился поток едва теплой воды. Душ длился секунд пять. Зашипело. Голову и плечи оросило чем-то едва пахнущим цитрусовыми. Сообразив, старательно принялся растирать мыло по всему телу. На это дали еще десять секунд. Снова зафырчало, и я поспешно вскинул руки. Получив порцию воды, закрутился, затоптался, спеша смыть с себя остатки слизи и мыла. Душ тут явно недолгий. Вывалившись обратно в коридор по наитию, первым делом проверил раздел финансов. И коротко, но емко выругался. В список моих долгов добавилась новая строчка. Баланс. Ноль. Задолженности. Да. Список задолженностей. Аренда комплекта. Один сол. Оплата иммунодепрессантов. 1 сол Оплата витаминов 1 сол Оплата первого приема пищи 1 сол Оплата первого водного лимита 1 сол Оплата душевой процедуры 1 сол Общая сумма задолженности 6 солов Хорошо, хоть мыло отдельно не посчитали. И на этом спасибо. Работу я не выполнил, зато пришлось потратиться на душ и залезть в долги еще глубже. А день только-только за полдень перешагнул, если верить часам интерфейса. Будущее мое радужным не казалось. Доковыляв до магистрального коридора, уселся на лавку, представляющую собой просто выступ стены, покрытый пластиком, Поверх повсеместного здесь металла. Под металлом текло что-то горячее, и сидеть было приятно. Усевшись поудобней, принялся думать. Задание провалил. Когда раздастся вечерний сигнал, меня ждут неизбежные проблемы. Но какие? И как можно сэкономить? Как уменьшить грядущие долги? От чего я могу отказаться? Да выбирать особо не из Сегодня меня ждет два съестных и два водных рациона. От воды я отказаться точно не смогу. Уже ощущаю жажду. Влитый в себя литр давно всосался в каждую пору организма. В мочевой пузырь, похоже, ни капли не упало. Пытался в душе, но безуспешно. Отказаться от еды? Тоже не вариант. Если я хочу выбраться из закручивающейся вокруг меня песчаной воронки, то должен действовать. А для действия нужна энергия, кою могу получить только из еды. Тут не удастся сэкономить ни единого сола. Как заработать хотя бы сол? Да никак. Мимо тёк и тёк людской поток. Пытаться кого-то остановить дежурным «извините», «Или вы не могли бы?» «Бесполезно. Надо спрашивать сразу в лоб». Не вставая, повысил голос и бросил в толпу. «Я новичок. Задание только начал, но не выполнил. Мне хотя бы сол за него заплатят?» Через секунду получил кучу ответов. «Не уверен, ибо не помню, но кажется, что столько одновременных нет», я не слышал еще ни разу в жизни. И в прискорбно большом количестве этих «нет» звучала злорадность. Зато можно быть уверенным в их правдивости. Даже соло получить не удастся. А туалеты платные? И снова немало «нет». На этот раз злорадности нет. И ответов куда меньше прошлого раза. Все логично. Кто будет платить СОЛ за посещение туалета, если можно это сделать бесплатно в любом укромном уголке? И здравствуй, ужасная антисанитария!» Люди вдруг сначала ускорились, уходя с центра ближе к стенам, потом, наоборот, замедлились. Не успел я удивиться такому сбою в жизненном ритме, как послышался знакомый, но более короткий гудок. «Вот теперь всё ясно». Обеденное время. Повсюду открывались проходы к креслам. Люди устало опускались на металлические ложа и двери закрывались. Сложноватая система для простой выдачи стакана воды и кубика с питательными веществами. Это с одной стороны. А с другой, у системы всегда полный доступ к телу усевшегося и полный контроль над ним. Да еще и происходит все за закрытыми дверями. Интересно, здесь бунты бывают? А если да, то сколько минут они длятся? Система контролирует самое главное – еду, воду, медикаменты. Прекрати я получать ему на депрессанты, как быстро я сдохну от того, что мой организм примется отторгать чуждое ему дряблое мясо. Обезболивающее душевые кабины. Нет, в этом месте не бывает мятежей. Здесь с испугом смотрят на потолок. С таким испугом в давние темные времена люди глядели в небеса, обители гневных божеств, могущих в любой момент покарать грешника. Попытался встать и не смог. Ноги как в желе превратились. Удивленно потыкал пальцем в вялую плоть бедер, помассировал голени, покрутил стопами, разгоняя кровь. «Вы чего удумали, макаронины? Жрать не хотите, что ли? Может, и у бодрящий шибанут? А ну, подъем!» Уж не знаю, что помогло, массаж или соблазну Кольчика, но встать я сумел и, шатаясь, поплелся к ближайшей нише. То-то система удивится если я вдруг не смогу встать с решетчатого ложа. Удивительно, но вода была подслащена. Пить приятно. И я выпил все до капли. Видел у нескольких здешних кое-какие емкости на поясах и в руках. Нет, не ведра. Раздутые пластиковые бутылки по большей части. Каждая литра на два. Мне бы такую. Не слишком ведь умно три раза в день вливать в себя по литру воды. Часть воды удержал во рту, запихнул туда желтоватый кубик. Секунда, другая, и кубик исчез. По языку растекался, судя по насыщенному вкусу, говяжий бульон. Сделав пару жевательных движений, проглотил. Вот и пообедал. С намеком распахнулась дверь. «Свободен». «Задание выполнить не смогу», — не выдержал я и поведал потолку горькую правду. Потолок остался бесстрастен. Сползя с кресла, выбрался в коридор и... Вернулся на лавку. «А что мне еще делать?» «Ноги не ходят, руки не работают, из груди рвутся мощные зевки» а на скамейке немало вытянувшихся и замерзших доходяк, вроде меня. Улёгшись на правый бок, закрыл глаза и тут же заснул. Даже не по собственному желанию. Сознание отключилось благодаря неслышимому, незримому, но жёсткому приказу уставшего организма. Проснулся через четыре часа и проснулся от жажды. «Да какого же черта! За сегодня я влил в себя два литра воды, день еще не кончился, еле подошел к семнадцати часам, ни разу не сходил в туалет, не потел. Откуда такое обезвоживание? Я будто пыльная губка, пролежавшая лет сорок на полке в кладовке, после чего ко мне пришили четыре безвольные нитки и бросили в работу, забыв при этом смочить». Голова снова тяжелая. Внутри черепа пока едва слышные отголоски подступающей боли. Провел по лицу ладонью, правой, само собой. Левую руку уже на автомате не использую. Глянул на пальцы. Подержал ладонь перед глазами. Покрутил задумчиво. Пальцы определенно стали чуть толще и порозовели. «Я потихоньку оживаю». Усевшись, неспешно провел оценку своего состояния. Покрутил плечами и шеей, постукал челюстью, поводил глазами, потянулся, напряг по очереди конечности. Что ж, вот первая позитивная новость. Вода, витамины, питание и трехчасовой сон отлично помогли мне. Исчезло множество глубинных болей в плоти и костях. Почти прекратился зуд в опоясывающих конечностей шрамах. Челюсть не щелкает, как у пластикового клоуна. Внутри тела было тихо. Ничего там больше не скрипело, и это отличная новость. При каждом таком скрипе мне начинало казаться, что мои сердце и печень сделаны из полиэтилена и дешевых сортов древесины. Чего не хватает? Тут все очевидно. Не хватает еще воды, еды, ударной дозы витаминов, разумных физических нагрузок и сна. Вода. Глянул влево. Рядом со мной сидел худой, как щепка мужик. Длинные волосы, густая борода закрыла лицо по скулы. Где-то в этих зарослях поблескивают глаза. Ноги скрещены, между желтоватый бедер зажата пузатая пластиковая бутылка с обмотанной вокруг горлышка тряпичной лямкой. Бутылку бережно прикрывают разноцветные руки, белая и черная. Первая достаточно сильная на вид, жилистая. Черная же немного отстает. С чем мужику не повезло, так это со спиной. Я со своего места отчетливо вижу, что у него с позвоночником серьезные нелады. У него хребет чуть ли не зигзагом идет. А моя поясница побаливает. Сначала забыл про нее. А стоило изогнуться, и со злой радостью она тут же дала себе знать. «Привет соседям», — сказал я. «Как спалось?» «Воду не дам». «Не глотка ответ быстрый злой мужик подался вперед накрывая заветную бутылку всем телом стал похож на самурая воткнувшего себе в живот полосу заточенного металла кто такой самурай рыцарь из японии что такое япония почему я вижу картинку встающего над морем солнца мне нужен глоток воды «Не дам! И даже не пытайся! Я сильнее!» Зато трусливый, мысленно заметил я. «Один большой глоток воды!» Размеренно сказал я. «Он мне нужен!» «Здесь появился сегодня утром!» «Обезвоживание меня просто калечит!» «Один глоток воды мне серьезно поможет!» «Я же сказал нет!» «Нет, мужик, что ты не понимаешь?» Мужик зашевелился, начал вставать. Он чуть повернулся, и я увидел его номер 444, запоминающаяся цифра. «Стой!» — жестко велел я. И сам удивился, столько стали зазвенело в моем голосе. Проходящая мимо тройка работяг вздрогнула, приостановилась, удивленно глянула друг на друга и снова зашагала дальше. А вот номер 444 остался на месте, как сверчок, приколотый иглой. Еще живой, но уже беспомощный. «Слушай, мужик, мне самому надо. Еле ОРН вытягиваю» я «Экономлю на всем. Воду почти не покупаю. По глоточку цежу», — забубнил 444-й. «Кому дашь глоток сделать, больше половины выпивают. А то и все. Так разве можно?» «Не пойдет, мужик. Без обид, ладно? Только без обид». «Успокойся», — чуть тише сказал я. «Посмотри на меня». «Эй, посмотри на меня!» Тот с огромной неохотой повернул голову, мельком глянул на меня и тут же отвернулся. «Что за типичное поведение оленя на капоте!» «Эй, слышишь меня?» «Ну?» «Дай мне в долг один большой глоток воды», размеренно сказал я. «Обратно отдам литр воды!» «Дашь два больших глотка, сколько мне в рот влезет! Отдам два литра воды! Я тебя не граблю! Я предлагаю тебе сделку!» «Так и быть!» — согласился разноцветный. Согласился слишком быстро. Он даже не вник в мои слова. Просто поддался давлению. Держался, насколько хватало его ментальной прочности. Но стоило давлению продолжиться... И его тонюсенькая скорлупа брони с жалобным хрустом проломилась под моим натиском. Это, блин, не победа. Это, блин, не переговоры и даже не битва умов. Мне протянули бутылку. Странная посудина. Очень широкое и длинное горлышко, раздутое тулово, ненамёка на этикетку. А мужик, точно олень капотный, протянул бутылку — Разжал обреченно пальцы и отвернулся. «Давай, ему грабь, скотина. Знаем мы про твои два глотка. Сейчас, не глядя, он будет напряженно прислушиваться к булькам воды, льющейся в мое горло, пытаясь заранее посчитать, сколько миллилитров драгоценной влаги лишается. Олень. Просто олень пугливый. «Эй!» Снова блеснули испуганно глаза в зарослях. «Смотри», — сказал я, откручивая крышку. «И считай глотки». «Раз». Вода хлынула в раскрытый рот. «Противно теплое. Еще бы!» Хранить воду, зажав ее между ляшками «Еще бы себе под задницу бутылку засунул!» «Но вода — это вода!» Медленно проглотил... Шумно выдохнул. Два, и еще одна порция до отказа наполнила рот, а затем медленно стекла в пищевод. Тщательно закрутив бутылку, вернул ее оленю с тремя четверками на шкуре. «Спасибо». «Да это мелочь», пробубнил тот, забирая бутылку и пряча на место. Он даже не проверил, насколько уменьшился уровень воды в бутылке. Я снова поморщился досадливо. Опять олень ведет себя так, как и должен себя вести, привязанный к капоту олень. Этот кретин только что самолично обесценил свой товар, сведя сделку к разряду мелочи, о которой можно смело забыть и не вспоминать. «Три четверки!» Испуганное вздрагивание. Испуганный взгляд, без слов, говорящий сразу так много. «Ну зачем я тут сел? Почему сразу не ушел, когда вернули бутылку? Опять хочет пить? Не дам, если только один глоток и не больше. Так и скажу». «Спасибо за воду», — поблагодарил я еще раз. «У нас сделка. Теперь я должен тебе два литра воды. Ты услышал? Да, да». «Эй!» И опять в глазах молчаливое. «Ну чего докопался?» «Повтори». «Я должен тебе... Ой, ты должен мне... Два литра. Да можно и меньше. Чего там? Литра хватит? Вообще, сколько сможешь?» Я только вздохнул. «Рожден быть жертвой». Тут мало что можно исправить и потребуется уйма времени даже для небольших подвижек. Зато он не откажется поболтать. Не ответит злым, рычащим от Валии, как делает подавляющее большинство местных. Ответишь на пару вопросов. Я новенький и, кажется, попал серьезно. Не успею выполнить ежедневное задание. «О, блин!» — оживился тот, В глазах мелькнуло участие. «Ты попал. Задание — ерунда, а вот долги — это серьезно. Система долгов не прощает, чувак. Система холодна и безжалостна, как старая жена. Ему бы дреды и дымящийся косячок, и прямо идеально бы картинка сошлась». «Поболтаем чуток», — предложил я, пользуясь моментом. «Минут десять еще посидеть могу, затем бежать работать. Планку надо держать, ОРН терять нельзя. Спрашивай, чувак, спрашивай о Вот тут он попал! Вопросов у меня накопилось предостаточно. Осталось только решить, какие задать в первую очередь».